Глава шестая. Конечно же, Эссантия задумала сюрприз. Когда она бывала счастлива, то могла задачить драгомирцев в чём-нибудь эдеке. Многие вспомнили, как давно, ещё до войны, в один из дней рождения Драгомира Эссантия подарила людям прогулку по небесам. Тогда на центральной площади молниеносно вырос огромный плющ. свьющимися длинными плетями они плотно обхватывали людей и поднимали вверх к облакам чтобы те насладились ощущением полёта правда сначала драгомирцы испугались счастливчики первыми оказавшиеся в цепких лапах настырного плюща кричали и вырывались но потом поняв что им ничего не угрожает успокоились и даже поторапливали волшебное растение, чтобы быстрее подняться в небо. Стоит ли говорить, как этот подарок касанти разозлил кристаллианцев, считавших себя выше других, а свой дар более ценным, чем какая-нибудь земная или водная магия. Воздушные волшебники, больше похожие не на людей, о прозрачное сплетение небесных нитей. В тайне называли остальных драгомерцев приземлёнными. Наверное, поэтому эссенция и сделала такой подарок, чтобы немного проучить спесивых кристаллианцев. И скорее всего, то, что происходило сейчас, она задумала тоже с какой-то целью. Луна стояла рядом с Игерином, оглушённая полнейшей тишиной. И тут к ней подлетела небольшая подушечка с крыльями. Неужели кольцо, выдохнула толпа. Имелось в виду кольцо участника поединков, которое Эссантия вручала каждому выпускнику прошедшему отбор. Луна испугалась. Она стояла, не живая ни мертва, боясь шелохнуться и даже просто посмотреть на бархатную подушечку, которая зависла рядом с ней, нетерпеливо взмахивая ажурными крыльями. "Там какой-то свиток", раздался голос рядом. Девушка от шока даже не сообразила, что это Этерин. "Возьми его, ну же, Луна, люди ждут". Настойчиво продолжил он и легко сжал её руку, пытаясь вывести из онемения. Девушка подняла глаза и увидела свиток, лежавший на подушке. Он был украшен сургучной печатью, на которой Луна с изумлением распознала свой символ, и перевязан ленточкой, расшитой золотой нитью под цвет её плаща. Протянув дрожащую руку, Девушка осторожно взяла свиток. Подушечка радостно затрепетала, избавившись от лёгкого, но всё же груза. Взмыла ввысь, радуясь удачно выполненной миссии, донесла, не уронила. И мгновенно растворилась среди облаков. Зрители вскакивали с мест и вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит. Луна, обведя глазами людское море, глубоко вздохнула и решительно сломала печать, развернув свиток. Тишина стала осязаемой. Девушка кашлянула, чтобы хоть немного разбавить тишину, давившую на неё, и осипшим голосом начала читать. Дорогие драгомерцы, Я так рада, что мне сегодня оказана великая честь. Не взирая на мой возраст, я уже могу стоять рядом с участниками поединков. Здесь Луна охнула вместе с многотысячной толпой. Нет, только не это. Стремительно пролетела в её голове паническая мысль. Это не должно быть. Это несправедливо, нечестно. Я не могу участвовать в поединках. Взяв себя в руки, она продолжила читать текст, написанный от её лица. За мои заслуги Луна опять сбилась и покраснела. За мои заслуги, ещё более ссившим голосом повторила она. Эссантье решила подарить мне возможность. Рёв толпы не дал ей договорить. Кто-то потрясал кулаками и кричал, что так нельзя. Но большинство зрителей вопили от радости, обнимались и кидали вверх цветы, которые принесли для участников поединков. Начались такие овации, которых Драгомир не слышал ещё никогда. Любовь к Луне и благодарность за то, что она сделала для них, пересилили непонимание, и люди уже были уверены, что всегда мечтали, чтобы Сантия дала девушке допуск к поединкам. Подождите, вскричала Луна. дрожащие буквы построились в слова, и ей удалось дочитать окончание. Подождите, дослушайте до конца. Но её голос потонул в овациях сотрясавших трибуны. Гелиодор, видя, что девушке нужна помощь, встал и гаркнул во всё горло: "Тихо!" Последний слог коротенького слова прокатился по трибунам штормовой волной идрогамирцы втянули шеи и разом замолчали здесь написано торопясь и комкая слова от волнения зататорила Луна у которой гораз свалилась с плеч что за мои заслуги эссантия дарит мне возможность открыть поединки и быть их лицом Мне дорого на возможность наградить победителей и вручить им призы. А ещё мой символ признан официальным символом эссенции. Луна смахнула слезу облегчения, вытерла вспотевшие ладони и тихонько выдохнула. О, выдохнули вместе с ней дракомирцы. Они уже забыли, как минуту назад радовались, думая, что Луна будет участвовать в поединках. Теперь все кивали и важно рассуждали о справедливости эссантии. Быть лицом состязаний великая честь. А то, что эссантия признала символ Луны своим символом это вообще выше всяких похвал. По трибунам опять прокатился шквал эмоций и аплодисментов. Луна перевела дух. Бледность уступила место румянцу, глаза засияли. Девушка боялась даже представить себе, что бы случилось, если бы Эссентия действительно допустила её к поединкам. У неё ведь нет ни изобретения, ни навыков, а главное, Она не закончила ни одной магической школы и не сдала экзамены. Её участие в состязаниях было бы несправедливым. Совсем другое дело быть лицом поединков. Что же касается символа на глазе Луны, навернулись слёзы гордости. Она глубоко вдохнула и торжественно произнесла: объявляю первый этап поединков открытыми давайте посмотрим что приготовили участники с нетерпением ждём ваших изобретений да поможет вам эссанция под аплодисменты луна изящно слетела с ладоней под надзором эссатия ветер не рискнул над ней почувствовать и вернулась на трибуны с взволнованным родителем из Синтарии. Дож, «Да Эссанция обожает сюрпризы, прошептал Александрит, приобняв дочь. Теперь я понимаю, откуда у Драгомерцев такая любовь к шуткам и розыгрышам, шутливо проворчала Луна. Между тем, участники собрались в центре огромной площади. Настала очередь жеребьёвки, чтобы определить порядок выступлений. Перед ними появилась знаменитая шкатулка, из которой каждый вынул сверкающий шар. Сначала он был пуст, но стоило поднять руку с шаром вверх, как под лучами солнца на его блестящей поверхности проступала цифра. Виалана Единственная девушка из всех оказалась первой. Следом за ней шёл Амитрин, а Киониту Эгерину предстояло выступать последними. После жеребьёвки Эссантия спрятала солнце за облаками, чтобы оно не отвлекало зрителей, и первый этап начался. Участникам надлежало продемонстрировать такое изобретение, чтобы все ахнули. Оно должно было быть полезным для людей и в то же время поражать воображение. В предыдущие годы многие участники потерпели поражение на первом же этапе. Эссенция была придирчива и строга. Нынешние участники, думая, что поединков не будет, забросили подготовку и были вынуждены за 2 дня наспех доделывать свои разработки. Конечно же, сейчас они волновались. Даже невозмутимый Аметрин был бледен, а обычно спокойный Экерин мялся в ожидании очереди. Луна Сентaрии видела их переживания и посылала друзьям ободряющие взгляды, чтобы хоть немного их успокоить. Виалана уже вышла на середину и готовилась к демонстрации. Как вдруг лицо её болезненно исказилось. Луна проследила за её взглядом и замерла. В первом ряду, скривив губы в снисходительной усмешке, высидела довольная сельвина и нагло таращилась прямо на бедняжку Вялану. Луна толкнулась в Интерию и возмущённо прошептала: "Ты смотри, явилась, не постыдилась". Людям, сидевшим рядом с Сильвиной, явно было не по себе. Они чувствовали исходящее от неё недовольство и жались друг к другу, чтобы ни на роком не соприкоснуться с ней. Сильвина не обращала на соседей никакого внимания. Она прожигала Виалану ненавидящим взглядом и кипела от ярости, думая, что должна была оказаться на её месте. Сильвина вспомнила, как с ней обошлась Крялина, и едва сдержала злые слёзы. После истории с гиацинтом у Сильвины и её родителей состоялся весьма неприятный разговор с Крялиной. Дорогомирце, узнавшие о её предательстве требовали серьёзно наказать гордячку и даже заточить в темницу как сторонницу самозванца но Криалина решила иначе она отправилась в Сильвину помогать чесальщикам шерсти которые изготавливали прочное шерстиное волокно многое в этом процессе было механизировано например овец стригли при помощи специальных машинок, но на последнем этапе, для получения тончайшей шерсти, нужно было вычёсывать полученное руно вручную, что и поручили Сельвине. Кариалина оказалась права, выбрав именно такое наказание. Гордости Сельвины был нанесён сокрушительный удар. В своих мечтах она видела себя как минимум хозяйкой модного ателье, которым и так славился Кристаллиум. Сильвина представляла, как сидит в кабинете в окружении толпы подчинённых девушек. Одна заваривает её любимый чай, другая помогает сделать причёску, третья приносит пачки эскизов. которые Сильвина после беглого просмотра просеет на пол, отбирая самые изысканные модели. А лучшие платья, отобранные ею лично, шьются исключительно для неё. А тут её отправили на самое дно. Так, по крайней мере, казалось Сильвине. Заставили вычусывать вонючую овечью шерсть. Правда, шерсть пахла очень даже приятно. После вымачивания и очистки, а также нескольких предварительных вычёсываний специальными аппаратами, она пропитывалась замечательными лавандовыми запахами, и работать с ней было одно удовольствие. Мягкая, шелковистая, блестящая, она послушно скользила под металлическим гребнем. Обработанную шерсть отдавали дальше на ткацкие фабрики, где из неё получали сначала нити, а затем ткани, из которых шились уютные пледы, мягкие одеяла и подушки. Из самых лучших нитей кружевницы вязали невесомые шали, которые так любили накидывать на плечи воздушные модницы, прогуливаясь среди облаков. Шельнисти стесняла движений и в то же время хорошо согревала, что так важно наверху, где гораздо холоднее, чем внизу. Кроме того, спустившись с небес на землю, её можно было легко сложить в крохотный радикюль. Шаль совсем не занимала места. Так что профессия сельвины была востребована и уважаема в кристаллиуме из-за его пределов. но только не для неё каждый день возвращаясь домой сильвина тайно рыдала у зеркала но ослушаться разгневанной правительницы не смела не успела она хоть как-то примириться с действительностью как получил новый удар по единке сильвина не могла этого пропустить Она явилась на площадь у портала одной из первых, чтобы занять лучшее место. И сейчас прожигала бывшую подругу ненавидящим взглядом. Почувствовав, что на неё смотрят, вяло она обернулась, встретилась глазами с глазами Сильвины и вздрокнула. Луна, видевшая всё это, вскочила И сложив в ладони рупором, закричала: Виалана, Виалана, Виалана. Синтарея подхватила, и через секунду все трибуны скандировали имя воздушной волшебницы. Девушка заметно приободрилась и показала, что готова. Зрители расселись по местам и приготовились смотреть. Перед вяланой на длинном столе стояли огромная миска, куча каких-то пузырьков и непонятное устройство, похожее на две небольшие палки, соединённые верёвкой. Вялана смешала содержимое пузырьков в миске, взяла палочки и опустила верёвку в раствор. Немного подержав, вытащила, подняла палочки над головой и плавно взмахнула ими. В результаті образовался самый огромный мыльный пузырь, который зрителям когда-либо доводилось видеть. Все драгомирцы, от мало до велика, любили мыльные пузыри и славились мастерством их выдувания. Они умели с помощью трубочки делать двойные, тройные и даже четверные пузыри, но таких гигантов ещё не видели. Когда пузырь был готов, Виала намочила тонкую трубочку в мыльном растворе и осторожно поднялась в воздух, зависнув над пузырём. Стараясь не дышать, она ввела трубочку в переливающуюся радужную стенку гигантского пузыря. Приставила небольшую воронку и что-то насыпала внутрь. Затем убрала трубочку, поднесла ладонь к лицу, И осторожно дунула. Пузырь, тяжело переваливаясь, словно откормленная утка, медленно поплыл по воздуху и застыл над ближайшей трибуной. Зрители замерли, задрав головы. Виалана подлетела к пузырю и что-то шипнула к кристаллианке, которая сидела в первом ряду с очаровательной девочкой на коленях. Так и внула И поднявшись с дочерью в воздух, разрешила ей лопнуть пузырь. Девочка без долгих раздумий ткнула пальчиком в радужный бок. Прозрачная оболочка мгновенно исчезла, а под ней осталась перламутровая пыль, которая долю секунды ещё сохранила форму шара, а потом блестящей волной хлынула вниз на зрителей. Невесомая пудра украсила волосы, лица, одежду, даже ресницы. Девушки и дети были в восторге. Мужчины реагировали более сдержанно, но и они оценили зрелище по достоинству. Соседние трибуны возмущённо затопали ногами, требуя свою порцию вышибства. Вялана Улебейс поспешила к ним. Ветер, любивший резвиться, принялся помогать девушке, гоняя пузыри по всей площади и неожиданно лопая их над головами зрителей. Не остановился он и перед трибуной правителей, сделав то, на что не решился бы ни один драгомирец. Глядя, как величественные фигуры осыпает беззаботная пыльца, Зрители не могли сдержать улыбок. Вяла натем временем надула ещё один гигантский пузырь и, оставив его висеть в воздухе, взяла небольшой переносной контейнер с сольтом. Выложив лёд на доску, она ударила по нему молотком, и лёд рассыпался. Затем Вялана взлетела и быстро сотворила небольшой, но злой и колючий вихрь. от которого так вело ледяным холодом. Подогнав вихорь к пузырю, она строгим голосом приказала ему остановиться. Тот хотел по привычке закопризничить, но увидев тысячи глаз, устремлённых на него, и вспомнив, что за происходящим наблюдает сама эссенция, покорно стих. В таком состоянии драгомирцы видели свои нравные ветер впервые. Он был похож на медузу, которая лениво шевелит щупальцами в толще воды. Зачем ей это, недоумевали зрители. Виала на тем временем собрала ледяные кристаллы обратно в контейнер, быстро поднялась в воздух, сделала трубочку в радужную стенку пузыря. И чьи-то в воронку насыпала кристаллы. Снежинки соскользнули вниз и начали медленно замораживать пузырь изнутри, тогда как снаружи его охлаждал усмирённый беланый ледяной ихор. Зрители привстали, чтобы ничего не пропустить. Через минуту гигантский пузырь полностью замёрз. По трибунам прокатился вздох восхищения. Это было невероятно. Огромная сфера, украшенная морозными узорами, висела в воздухе, поддерживаемая вихрем, который уже начал проявлять признаки нетерпения. Вяло на вид это подхватило с трибуны первого попавшегося ребёнка. Это был очаровательный рыжий мальчуган с веснушками даже на оттопыренных ушах. Вяло на смелышём на руках подлетел к пузырю. Мальчик поднёс руку к ледяному боку. Пузырь тут же лопнул, искрящейся ледяная пыль усеяла всё вокруг. Люди ахнули. Ветер, поняв, что его миссия выполнена, закрутился и унёсся ввысь, утащив за собой часть снежинок, которые затем медленно опустились на землю, создавая иллюзию настоящего снега. Зрители ловили мгновенно тающие кристаллики, пытаясь разглядеть их необычайную красоту. Удивительное зрелище, ведь в драгомире не бывает зимы. Изобретение Виоланы нельзя было назвать полезным с практической точки зрения, но девушка покорила сердца драгомирцев своим волшебством и искусством. Одна только Сильвина осталась равнодушной. Она демонстративно вытащила платок и ворча принялась вытирать руки и лицо, покрытые сверкающей пылью и снежинками. Но её недовольство потонуло в общих овациях, и Виалана даже не заметила извидительных гримас бывшей подруги. К тому же, в этот момент из-за облаков на мгновение показалось солнце, и трибуны сотряс рёв, ведь это означало, что Эссантия довольна, и Виалана прошла в следующий тур. Девушка улыбаясь вспархнула на постамент, откуда участники наблюдали за соперниками. Настала очередь Аметрина. На площади всё поменялось. Убрали длинный стол и оборудование вяланы. В центр друг за другом вышли несколько воинов. Один нёс копье, другой меч, остальные были вооружены лёгкими луками. А за спиной у них висели кольчины, полные стрел. Все воины были в полном боевом облачении. Лица прикрывали стальные шлемы, а тела кольчуги и прочные доспехи. Аметрин же напротив оделся легко. На нём не было ни шлема, ни защитных доспехов, только простые чёрные брюки, такого же цвета футболка, и непонятного назначения чёрные пластины плотно обхватывающие руки. Что это значит? обеспокоенно зашептала Синтария. Не собирается же он выйти без оружия против воинов. Не знаю, запнувшись, ответила Луна, тоже с тревогой глядя на руку. Прозвучал сигнал. означающий, что время Аметрина пошло. Раздалась зловещая дробь барабанов. Аметрин встал в центре площади, скрестив руки на груди, и кивнул к первому воину, у которого было копье. Тот разбежался и изо всей силы метнул копье в юношу. Зрители в ужасе ахнули и вскочили с мест. Гелиадор с грохотом уронил стул. Что он делает, он с ума сошёл? Оно же сейчас пронзит его насквозь, доносилось из толпы. Синтария больно вцепилась в руку Луны и до крови закусила купол. Она хотела зажмуриться, но не могла. Встревоженный Гелиодор быстро создал огненную сферу, прицелился и размахнулся, готовый сбить копьё. Дамитрина оставались считанные метры. И тут юноша слегка двинул левой рукой, и из металлической пластины с громким щелчком выскочил складной щит. Амитрин прикрыл грудь щитом и принял удар копья. Он был настолько сильным, что юноша не устоял на месте. и сделал несколько шагов назад. Толпа замерла. Многие зажмурились, уверенные, что копье пробило щит и поразило юношу, ведь ни один щит не в силах выдержать такой удар. Но Гелиодор торжествующе закричал: "Вот это да! Разрази огонь мою бороду!" Да чтоб мне сгореть на месте, угли мне в печонку, если я когда-нибудь такое видел. Это вам не спички, свечки. От восторга он не заметил, что немного переборщил с любимыми фразочками. Зрители взглянули на поле и увидели целого и невредимого Амитрина, который улыбался. показывает целый и невредимый щит. Сломанное копье валялось чуть в стороне, всем своим печальным видом престовая поражение. Воин, метнувший копье, уважительно показал большой палец, и трибуны ожили. Ну, погоди, Аметрин, вечером я тебе задам, прошептала Сентария. который начал возвращаться нормальный цвет лица. Ты начнёшь, а я продолжу, добавила Луна, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Дальше Аметирин продемонстрировал возможности щита во время обстрела из луков. Со всех сторон в него летели горящие стрелы с хищно блестевшими кончиками. Зрители заворожённо следили за происходящим. Щит легко складывался в пластину и не мешал Аметрину, который грациозными прыжками передвигался по площади, по очереди разоружая лучников. При виде стрелы Аметрин выпускал щит и ловко отбивал её. Отмахиваясь от стрел, он быстро расправился со всеми лучниками. которые подняли руки вверх, превозная его победу. Настала очередь воина с мечом. В отличие от Аметрина, он был в полном боевом облачении. Было страшно смотреть на то, как этот громила, позвякивая железом, надвигается на безарожного Аметрина. Некоторое время воины настороженно кружили друг возле друга изучая противника и не делая попыток атаковать наконец воин решился и сделал резкий выпад мечом пытаясь плашмя ударить аметрина по плечу видимо он боялся поколочить юношу и поэтому начал атаку с такого мягко говоря неудачного приёма аметрин активировав щит, ловко отбил меч. Звон стали словно подстегнул воина. Он вновь атаковал, аметрин так же легко отбил его выпад щитом. Разозлившийся воин опять повторил попытку, но его меч снова не достиг цели. Так могло продолжаться до бесконечности. Аметрин, низкованный доспехами, был неуловим, и более неповоротливый противник никак не мог его достать. Меч всё время натыкался на щит, который, как уже все поняли, был сделан из какой-то неизвестной неуязвимой стали. Синтария и Луна уже устали смотреть на это зрелище и мечтали о том, чтобы оно побыстрее закончилось. Невозможно долго наблюдать, как на щит твоего друга обрушивается настоящий боевой меч, который к тому же держит в руках один из самых опытных воинов Дракомира. Если бы Аметрин был в доспехах, кто знает, как бы повернулся бой. Пока только скорость и ловкость позволяли ему отражать атаки огненного воина. которые становились всё настойчивей. Однако наконец девушки заметили, что воин начал уставать. Доспехи давили ему на плечи, а шлем не давал нормально дышать. Пот заливал глаза, дыхание сбилось. Дождавшись, когда воин устало опустит щит, которым всё время прикрывал грудь, Аметрин сделал резкий выпад и из металлической пластины, закрывавшей правую руку от запястья до локтя. Вылетел тускло, сверкнув короткий меч длиной не более 30 см. Приставив меч к шее противника, Амитрин едва сдержал ликующего пыль. Зато зрители сдерживаться не стали, и восторженный рёв сотряс трибуны. Эссе по всей видимости была ошеломлена не меньшей драгомирцев, потому что убрала облако, показывая своё восхищение, а потом забыла вернуть его на место. Так что на площади в прямом и переносном смысле стало жарко. Огненные войны скандировали имя Аметрина. Аушанита по достоинству оценили его изобретение. Агилеадор и вовсе не уседел на месте. Снова опрокинув стул, он широкими шагами подбежал к юноше, чтобы лично разглядеть и пощупать меч и щит. Оценив остроту меча и крепость щита, он удовлетворённо хмыкнул и хлопнул огромной ручищей Амитрина по спине, чуть не выбив из него остатки сил. Эссенция, словно очнувшись, убрала солнце, и зрители вздохнули с облегчением. Было очевидно, что Аметрин проходит в следующий тур. После того, как овации стихли, выступили ещё пять участников. Четверо безнадёжно провалились. Их изобретения были скучны и неинтересны. Дорогомерцы пытались сдержать животу, Лениво обмахивались прихваченными с собой веерами и попивали через соломинку прохладный лимонад. Люди, наблюдающие за баейдинками через зеркала, вообще занимались своими делами, а некоторые даже дремали. Лишь Дравит прошёл в следующий этап, показав сложный состав удобрения, с помощью которого растения росли с небывалой скоростью. Эссанте и Сморокдянцы оценили его изобретение. Но остальные зрители уже откровенно зевали. Все ждали зрелищ. Когда наступила очередь Кианита и Эгирина, на которых дорогомирцев возлагали много надежд, в руки Луны неожиданно упал новый свиток. Вспомнив, что она вообще-то распорядительница поединков, Девушка встала и в наступившей тишине сломала печать. Прочитав написанное, она вздохнула и объявила: "Перерыв на 1 час". У, -у, -у, -у разочарованно отозвалась толпа. Но спорить со Сентей никто не стал, решив, что им действительно не помешает размяться. Дорогомирцы поднялись с мест, чтобы прогуляться и поболтать друг с другом. Луна с Синтарией побежали к друзьям в небольшой шатёр. Они хотели успеть перекинуться с ними пары слов и поддержать, ки они-то с Игериным, у которых испытания были ещё впереди. Стефан ограничился тем, что похлопал приятелей по плечам и унёсся, размахивая блакнотом. Он торопился опросить зрителей, проводя взглядом его фигуру, увенчанную растрёпанной причёской. Девушки улыбнулись. С каждым днём Стефан всё больше погружался в этот мир и был настолько увлечён, что это не могло не вызывать умиления.